Глава 9. Побывать в раю. Корабль руки Хаоса лежал на берегу огромного синего океана. Два солнца освещали мирную картинку. трех загорающих наёмников, подставляющих свои тела солнечному теплу, и двух ковыряющихся в механизмах корабля. Метрах в двадцати от них сидели двенадцать человек в черных мундирах. Без. а вон та желтая штука зачем?» «Подай ключ». «Не этот». «С авериновым напылением». «Ага». «Та штука — это стабилизатор торможения при аварийном отключении основного генератора». Мощные мускулы наемника напряглись, когда он вкручивал очередной болт. «А теперь капсулу с синей кислотой». «Я сказал, синий, а ты аквамарин даешь. «Ага, эту». Хел протянула капсулу и с интересом наблюдала, как препарат намертво спаивает детали. Ну, вот и всё, можно взлетать, — радостно объявил бес. Как жаль, может ты там еще что-нибудь починишь, а? Алекса не хотела улетать. И все члены боевой пятерки прекрасно ее понимали. Хел оглядела морской пейзаж, и желание покинуть этот мир пропало окончательно. Рай — четвертая планета в составе третьей звезды созвездия Ориона и семнадцатая планета, принадлежавшая империи Декар. Бескрайние голубые моря, белоснежный чистый песок, уникальный климат и отсутствие хищников сделали эту планету самым идеальным курортом. Именно здесь отдыхала многочисленная императорская семья и их приближенные. Иногда сюда пускали тех, кто был очень нужен империи. Из простых смертных в рай не пускали никого. Корабль руки Хаоса очутился здесь, когда был подбит космической службой Декара. А так как подбили их по ошибке, в качестве возмещения морального ущерба разрешили три дня перекантоваться на планете, куда подбитый космолет и рухнул. Первый день на планете рай они провели в океане. Хмурым императорским служащим было объявлено, что наемники залечивают полученные при падении раны, и чиновникам оставалось только взирать на происходящее. Второй день Алекса провела в императорском дворце в обнимку с одним из принцев младшей династии. На третий день Алексу привезли обратно, и армия наблюдателей увеличилась вдвое. Когда Хел надоели их постоянные недобрые взгляды, Она взялась помогать бесу чинить корабль. На четвертый день ремонт был окончен, но улетать все равно не хотелось. «Да, красота!» — протянул Дэйв, любуясь собственным бронзовым загаром. «Вподляк на нашу пустынку улетать!» «Ты не прав. Своеобразное очарование есть и у трех миров. Хел немного обиделась за планету наемников. Там тоже красиво». И пески, и дюны. И вообще там прикольно. Эх, приколисты. Стилет рывком поднялся с песка. Его бледную кожу загар не взял. Собираемся уже. Сайсен лютует третий день. Нас ждет новый заказ. Давайте по-быстрому еще раз в океан и на взлет. Хелл вбежала в воду последней. все же ей еще не хватало стремительности, как у друзей. И без боевого транса она не могла с ними тягаться. Но едва девушка дошла до воды, ощутила, как что-то прикоснулось к ее сознанию. Наемница замерла. Затем попыталась прочувствовать телепата. Тишина. Девушка села на песок, протянула руки и дотронулась до воды. Снова мягкая попытка с ней связаться. Она прислушалась к себе, поняла, что опасности нет, и погрузилась в транс. Мягкие волны, шелест песка — Сознание уходит глубже. Вот уже вода темная, практически ничего не видно, и она скорее ощущает, чем осознает чужой разум. Помоги мне! Голос чуждый, полный боли, полное отчаяние. Я не вижу, не знаю как. Покажи. Сердце невольно сжалось, едва она почувствовала его боль, много боли. Хел ощущала, как погружается в воспоминания, чужие воспоминания. Вот планета, полная жизни и красоты. Но приходят люди. Они несут смерть. Больше нет жизни. Есть моря, в которых плавают искусственно выведенные рыбы. Есть пески, которые настолько стерильны, что в них не живут бактерии. Есть леса и деревья, но они питаются от подземной системы орошений, и не дают семян. Хелса дрогнулась, едва поняла, во что превратился рай в стерильную планету. Кто ты? Она задала вопрос, уже зная ответ. Про живые планеты Сайсиен ей вскользь рассказывал, но информации о них было очень мало. Я хранитель. Я погибаю. Как я могу помочь? Она отбросила мысли о себе, Слишком тяжело было этому миру, особой Хел никогда не дорожила. Освободи меня! Вот теперь она увидела его полностью. Огромное создание, черное, подобное сплющенному с двух сторон Киту, но с одним единственным огромным глазом. А потом она разглядела цепи, колоссальные звенья и клетку. Империя Декар. Монархия, в которой не признавались права других. У них даже рабство существовало. Неужели они знали, что смерть Хранителя ведёт к разрушению планеты, и поэтому решились на подобное? Хел мягко разорвала контакт. Теперь она могла соединиться с разумом Хранителя в любой момент. Наемница посмотрела на друзей. В том, что ее будут отговаривать, она не сомневалась. но оставить гибнуть это существо не могла. И медленно встала, задумчиво вернулась на корабль. Незаметно протащить оборудование для подводного плавания она не сумела бы. Да и наблюдатели от имперцев вряд ли допустили бы подобное. Оставалось использовать только мини-гранаты и снаряжение для погружения на минимальную глубину. Она вытащила небольшую прозрачную маску, Вложила две капсулы с кислородом и, немного поразмыслив, добавила еще парочку. Первое время начнёт голова кружиться, но потом будет нормально. О том, что ей понадобится кислород и на обратную дорогу, даже не задумалась. «Какого демона ты замышляешь?» На пороге каюты стоял Стилет. «Хелл, ты снова?» «Стилет». Она тяжело вздохнула. Я все объясню, когда вернусь. — Ага. — Наемник скрестил руки на груди. — Только на возвращение ты особо не рассчитываешь, судя по приготовлениям. — Раскусил. Хел подняла на него умоляющий взгляд. — Я должна помочь, понимаешь? Должна. — Ага. А мне потом отчитываться перед Советом и Кайлом. И когда меня спросят, где наша уникальная самородка, я отвечу, что она, понимаете ли, долг отдавала. «Отдавала, отдавала, и отдалась вся вместе с долгом. Рассказывай». Он подтянул ближе коробку от ракетных гранат и удобно уселся на нее, игнорируя капельки воды, стекающие с плавок. Хелл, раскрыв потайной карман, начала запихивать в него снаряжение. «Слышал о живых планетах», — Стилет кивнул. «Рай — такая планета, и у нее есть хранитель». Имперцы уничтожили здесь все живое, стерилизовали планету и превратили ее в курорт. А как хранитель это допустил? Наемник удивленно вскинул бровь. Насколько мне известно, живые планеты подчинить практически невозможно. Он допустил ошибку и впустил их, а потом было поздно: Хранитель на дне, скован цепями и заперт в клетке. Она тяжело вздохнула. Хел, ты соображаешь, что говоришь? «Ты масштабы хранителя представить можешь?» «Это какая же клетка должна быть?» Наемница посмотрела на стилета, затем на гранаты. «Да, ты прав. Нужно взять больше». Хел, очнись! Это нереально! Надо спуститься на дно, потом найти это чудо, потом разорвать цепи и вообще... Что-то я не понял. А ты откуда об этом знаешь?» Она с раздражением потерла переносицу. он сказал. «Кто он?» Стилет впервые подумал, что иметь телепата в команде не так уж и хорошо, как ему представлялось в начале. «Хранитель». Я не спросила, как его зовут. Вошла в воду, и он заговорил со мной. «Мы тут четыре дня, а он только сейчас разговорился?» «Да». хешес! Хели, ты понимаешь, что мы не можем в это ввязываться?» Нас войска Империи распылять на молекулы. Вы не ввязывайтесь, улетайте, я справлюсь сама. Сомневаюсь. Ладно, что-нибудь придумаем, не реви. Вот так с ним всегда. Когда на трех мирах она взялась отлавливать и убивать работорговцев, Стилет тоже ее отговаривал сначала, а потом активно помог. Народ, улыбаемся и плаваем. Стилет связался со всеми и включил громкую связь. Видимо, понял, что ситуация слишком спорная. «В общем, так, есть возможность подгадить империи Декар. причем подгадить основательно. Могут быть проблемы с советом. Имеется реальное предположение, что придется улепетывать. «Алекса, это связано с тем, что Хелли опять в транс входила?» «И как они все и всегда замечают?» «Этого Хел до сих пор не понимала». без хел уже рогом уперлась стилет хитро посмотрел на нее полюбовался как сжимаются от злости зубы и нагло ответил уперлась двумя сразу готова на амбразуры лезть дэйв работаем на голом энтузиазме похоже на то усмехнулся стилет алекса я за без поддерживаю дэйв но хел потом отчитывается перед сосеяном сама Я тоже об этом подумал. Теперь второй вопрос. Хранитель на дне. Нужно добраться туда, не вызывая подозрений. А, кстати, без у тебя есть что-то мощное, что будет работать в воде? Бес. М -м, есть. Но, блин, дорогая штука. В моем отсеке три голубые коробочки. Хэл, будешь должна. Замёт она, с улыбкой ответила девушка. Стилет только неодобрительно посмотрел на нее. и продолжил. «Так, идем только мы с Хэл. Остальные изображают туристов. Алекс. Ну вот, Тахишес. Все развлечения без меня». «Бес. Ты уже наразвлекалась тут, хватит. В общем, пусть девочки плавают, я иду с тобой, стилет». «Не катит, бес». Хэл с ним в телепатической связи. «Хотя твоя помощь понадобиться может. Так». «А как этих глазастых отвлечь?» «Алекс, предоставьте это мне, раз уж вы там развлекаться будете, я прозвлекаюсь тут». Дейв, а я присматривать за Алекс буду. Снова». «Бес». «Дэйв, вы отлично работаете в паре. Не кипятись. В стилет, захвати снаряжение для меня». Наемник улыбнулся и отключил связь. «Так, Хелли...» «Пока ты не превратила свой корсетик в безразмерный мешок, давай думать, во что мы все это можем запихнуть». Идея пришла неожиданно, и через несколько минут декарские чиновники хмуро наблюдали, как Хел и Стилет тащат в воду импровизированный надувной матрас. «Кажется, народ в ярости», — усмехнувшись, отметил Стилет. «Кажись, звонят начальству», — и уже в браслет связи произнес. Начинаем операцию Мать Тереза без с нами. Стилет нырнул первым, передав ей матрас. Хел легла на бугристую поверхность, изображая непринужденную любительницу поплавать на матрасе, и представление началось. Девушка случайно задела клапан для надувания, резкий порыв воздуха понес ее в открытое море. Без и стилет громко повозмущавшись, бросились спасать. Хелл с гордостью посмотрела на мощные грибки ребят. И все же в этом заплыве с явным отрывом побеждал стилет, несмотря на худощавое телосложение и внешнюю слабость. Бес отставал метров на сорок, хоть его огромное загорелое тело с буграми мышц и выглядело более уместно на пляже. Не дожидаясь наемников, она натянула маску и, застегнув пояс с допснаряжением, нырнула в воду. «Где тебя искать?» мысленно позвала девушка. Несколько томительных минут ожидания, и ответ пришел. Информации было так много, что она испытала боль и невольно прервала связь. Отдышалась, расслабилась, не замечая тоненькой струйки крови, которая потекла из носа. Резкий голос командира, зазвучавший в канале встроенной связи, вывел ее из транса. «Стилет. Хел, не знаю, заметила ли ты, но ты, по идее, сейчас тонешь. Без, Хэлли, мы ныряем к тебе, держись. Она открыла глаза и только сейчас увидела, как медленно опускается на дно. Похоже, ее мозг не выдержал объема информации, и она потеряла сознание. Девушка недовольно поправила маску, в которой теперь была кровь, и поняла, что придется выныривать, чтобы надеть другую. Хел! Бес подплыл и обнял ее. Ты как? Мне придется вынырнуть. Говорить в маске было неудобно. Нет, не придется. Твой хранитель решил о нас позаботиться. Усмехнулся возникший рядом стилет. Наемники настороженно смотрели на пузырь воздуха, приближающийся к ним. Секунда, и они сняли маски, оказавшись в наполненном кислородом пространстве. Затем их потянуло вглубь. Хэл быстро вытерла маску и снова надела. Ребята не торопились следовать ее примеру. Мы нужны ему, так что береги кислород на обратный путь. Бес отдернул ее руку. Тук-тук-тук, прошептал стилет. Кто в домике живет? Хелл и Бес проследили за его взглядом, и похожие мысли появились и у них. Хранитель был огромен, настолько огромен, что пузырек с наемниками казался лишь маленькой капелькой воды в сравнении с чудищем. Впрочем, размышления о размерах... Оказались придавлены железной клеткой, и толщина Прутьев заставила наемников пожалеть, что боеприпасов так мало. Ранен мне в глотку, прошептал бес. Похоже, они варили ее в космосе, а затем опустили уже сюда. Не видел бы сам, в жизни бы не поверил поддержал стилет. хэл свяжи с ним. Хел, ты слышишь? Она не слышала. Девушка, надев маску, выскользнула из воздушного пузыря и поплыла к хранителю. Хел не могла понять в чем дело, но чувствовала, что ему больно. Медленно проплывая вдоль массивного туловища, увидела черное пятно и поняла, что это кровь. Присмотревшись, разглядела и рану, нанесенную одним из звеньев цепи. Видимо, чудище сопротивлялось отчаянно. Ты слышишь меня? Она попыталась вновь открыть разум, хоть и понимала, что это риск. Хранитель ответил не сразу. «Слышу, но не хочу больше причинять вред». Наемница невольно улыбнулась, как трогательно было осознавать, что о тебе заботится, даже если ты для этого заботливого, размером с блошку. «У меня есть стимуляторы. Ты давно ранен, ты ослаб. Мои стимуляторы подойдут?» Молчание оказалось длительным. Она краем глаза заметила, что истилет уже крепит гранаты к наиболее отдаленным от хранителя цепям. У тебя есть яды? услышала она его мысли. Мне подойдут они, особенно тот, который в красной ампуле. Хелл, не задумываясь, раскрыла аптечку, достала самую большую ампулку и подплыла к нужному месту. «Наверное, хорошо, что имперцы сделали океан стерильным, иначе рана уже убила бы хранителя, а бактерии начали бы поедать заживо». Девушка безошибочно вколола ампулку в пульсирующую вену. Она понимала, что сейчас ее действиями управляет хранитель. Легкий треск в ушах, и Хел включила связь. Алекс. «Хелли, мы взлетели. Имперцы тут ядом брызжут, согнали войска». Дэйв. Мы над океаном, пока ждем вас. Хорошо, мы поторопимся. Она оглянулась на ребят. Стилет ответил ей напряженным взглядом, он слышал сообщение. Бес не отреагировал, полностью увлеченный гранатами. Наемница не сразу почувствовала, как заребила вода. Лишь когда чудище дернулось, испуганно спросила: что случилось? В ту же секунду она пожалела о вопросе. потому что вместо ответа пришла боль, скрутившая её. Кровь потекла струей, в голове зашумело. крик стилета она уже не услышала. А потом были серия направленных взрывов, мощное чудовище, рвущееся из цепей, и возвращение на корабль. «Эй, красотка, ты как?» Алекса заботливо сняла окровавленное полотенчика с ее лица и положила другое. Хел открыла глаза и огляделась. Они были на корабле. Ее уже переодели в сухой костюм, и сейчас девушка лежала на кушетке в медотсеке. Рядом сидели стилет и Дэйв. Судя по постоянным поворотам и пошатываниям, беспилотировал, уходя от обстрела. Рассказывайте, хрипло прошептала наемница. А чё рассказывать? Развел руками стилет. Мы взорвали цепи. и оно вырвалось из клетки. И, должен отметить, помогло больше то, что ты ему вколола, чем наша подрывная деятельность. Хотя, с другой стороны, без взрывов он не смог бы вырваться так быстро. Да, огромный же монстрюга. А что ты вколола-то? Хелл приподнялась и откашлялась кровью. Боль все еще мучила. Отдышавшись, снова со стоном легла. Вколола яд, Давно свистнула его у Сайсена. Тогда думала для одного дела, а пригодилась вот сейчас. «А как мы на корабле очутились?» Дэйв хмыкнул. «В мыльном пузырике поднялись из моря и залетели в распахнутый люк. Я заснял, потом покажу. Забавная была бы картинка, если бы не твое скрюченное тельце в крови». Над головами зашипело, и все услышали голос включившего внутреннюю связь беса. «Я вот тут подумал, как долго этот чудик готовил свое спасение». Вслед за его фразой раздалось жужжание включившейся системы гравитации, и все поняли, что они уже в космосе, значит, от погони ушли. «Четыре дня», — лениво ответил Дейв, и сам усомнился в сказанном. Наемник выживает, только если умеет думать и логически рассуждать». И вот сейчас боевая пятерка задумалась о происшествии всерьез. Стилет заговорил первым. Он почувствовал, что на корабле есть телепат, и заставил пилота имперского корабля выстрелить. Тахишес. «Я вот тогда сразу подумал», — донесся голос беса, «что выстрелил тот, раненым обласканный, очень аккуратно, так, словно старался, чтобы ремонт можно было быстренько сделать и в мастерские не обращаться». И, как оказалось, упали мы аккурат возле места заточения этого чудища. А мы-то удивлялись, чего это имперцы так нервничают и от нас не отходят, задумчиво проговорила Алекс. И главное, ждал, пока бес починит все. Он так о нас заботился, что ли? Ребята выжидательно уставились на Хел. Она знала ответы, но говорить было сложно. Да, на все вопросы, да. Прошептала девушка. Он не хотел вредить нам. Он просит прощения. Он просто был ранен и умирал. Говорить дальше было выше ее сил. Алекс покачала головой, и, взяв стилето за руку, вышла из медотсека. Медиком у них был Дейв. Он и ввел Хел дополнительно кровь, затем подключил к капельнице и вколол стимуляторы. На большее не решился слишком уж странные у нее были. Кровоизлияние. «Хотел бы вас отругать, да не смогу». Сайсен стоял у окна и внимательно смотрел на загорелых и довольных наемников, сидящих в его кабинете. «Наверное, вам будет интересно узнать, что планета Рай признана уникальной, и сейчас под влиянием Третьей Темной объявлена заповедником. м -да. Сами-то имперцы пока на планету не высадились, но... Все прекрасно знают устремление демонов. Так что это только вопрос времени. Точнее, было вопросом времени, пока планета не скрылась в неизвестном направлении, едва империя Декар вывела с территории планеты все войска. Кстати, им еще придется выплатить крупную сумму за нарушение закона, ведь живые планеты неприкосновенны. «Вам, как это ни странно, грозит только вознаграждение. Но на территории империи лучше не показываться, ибо вознаграждение будет выплачено с их штрафа». Хел радостно улыбнулась. «Все-таки здорово, когда сильные государства пропагандируют высокие цели, и здорово, что иногда они им даже следуют, если это выгодно, естественно». «Но исчезла?» Продолжил Сайсен. Зверек, сказать ничего не хочешь. Наемники переглянулись и разом отрицательно покачали головами. Я сказал зверек. В том, что остальным сказать нечего, уже убедился. Да и мне сказать нечего, улыбнулась Хэл. Зато у меня есть вопрос. Ну, я слушаю. Сайсен внимательно смотрел на девушку. Ам. «Понимаете, полтора года назад я нечаянно взяла у вас такую ампулку с красным переливающимся ядом. А что это было?» Хел впервые увидела, что узкие глаза учителя стали почти круглыми. Затем лицо преподавателя покраснело, и из глубины диафрагмы вырвался рык. «Ты? Ты взяла сок Сейвора?» Наемники как по команде посмотрели на нее, Она и сама поняла, что сглупила, и лучше бы не спрашивала. «Так...» — Сайсен сел, расстегнул воротничок. «Это...» «Был...» «Уже, к сожалению, был...» «Один из редчайших ядов во Вселенной. Для некоторых существ он представляет очень мощный стимулятор. Но больше в мою лабораторию. Ни ногой!» «Поняла?» Хел кивнула. «Зверек...» А где планета сейчас? Наемница коварно улыбнулась и пожала плечиками. Знаешь, но не скажешь. Не знаю и не скажу. Ему еще целую планету оживлять, значит полетел туда, где поспокойнее. Хел улыбнулась. Она понимала, что у нее и ребят теперь есть дом. Только ребятам собиралась сказать об этом чуть позже. Да и имя планете нужно было придумать новое, а то еще скажет. что они теперь могут жить в раю. И её не так поймут.